Издательство Самокат представляет книгу Криса Присли Страшные сказки женщины в белом в переводе с английского Наталья Александровой. Читает Фёдор Малышев. Поезд. Это было моё первое самостоятельное путешествие по железной дороге. Мачаха поехал провожать меня на вокзал и принялась донимать непрошенными объятиями, поцелуями и щусюкеньями, которые служили у неё проявлениями нежности. Мой отец был на войне, сражался с бурами под палящим солнцем Южной Африки, и я бы с радостью присоединился к нему, лишь бы ни на секунду не оставаться с его надоедливой нудной женой. Хотя наше с отцом отношение тоже едва ли можно назвать близким. Однако, к моему счастью, каникулы всё же подошли к концу, и теперь я отправлялся в новую школу. В обычных обстоятельствах я без сомнения волновался бы из-за этой перемены. Однако недели с мачехой оказались тяжким испытанием и закалили и укрепили мой характер настолько, что я был готов к встрече с любыми возможными трудностями. Я не боялся ничего. Ну, по крайней мере, так мне казалось. Мы ждали на платформе почти полчаса. Мачеха настояла, что мы приехали до абсурдного рана. Так сильно она беспокоилась, что я опоздаю на поезд. Мы сидели на платформе, на деревянной скамье — Беседы иссякло, и я читал Illustrated London News о матче Хадремала. У неё невероятная способность засыпать в мгновение ока. Стоит обычному распорядку прерваться, и вот она уже спит. Готов поклясться, что в ней больше от кошки, чем от человека. Я огляделся. Довольно приятное солнечное утро, непримечательная станция в сельской Англии. Пока мы сидели, прибыли трое или четверо пассажиров, а по платформе взад и вперед ходил начальник станции, тучный и бородатый. Каждые две минуты он взглядывал на часы, улыбался и дотрагивался до шляпы, приветствуя каждого, кто шел мимо. По правде говоря, все было совершенно заурядно и до ужаса спокойно. Пока мачеха, сдавленно вскрикнув, вдруг не очнулась от своей кошачьей дремоты. Этот вскрик заставил меня подпрыгнуть на несколько дюймов и привлек к нам обеспокоенные и смущенные взгляды других ожидающих поезда пассажиров. «Ради всего святого!» Я покраснел и изо всех сил старался не встретиться взглядом ни с кем из окружающих. «На нас все смотрят!» «О!» — мачеха повернулась ко мне с весьма безумным видом и дико вытаращила глаза. «У меня только что было ужаснейшее видение!» Самое время упомянуть, что она считала себя наделенной подобным даром. «Вам приснилось!» — ответил я и улыбнулся смотревшему на нее джентльмену, который, судя по выражению лица, задавался вопросом, не сбежала ли эта дама из лечебницы для душевных больных. Надо сказать, не без основания. «Но, дорогой мой, я явственно ощутила присутствие опасности, смертельной опасности», — сказала она, глядя на меня все в том же смятении. «Что вы такое говорите, мадам?» — прошепел я. «Я...» «Я предпочла бы, чтобы ты не называл меня так», — она прижала ладони к вискам. «Я прекрасно знал, что ей это не по душе, но ни за что на свете не назвал бы ее матушкой, как бы она этого не хотела». «Так что за опасность?» — спросил я. «Не знаю», — ответила она. «Я вижу... М -м, вижу поцелуй». «Поцелуй?» <св> — <-м -м> я рассмеялся. «Они, кажется, не опасны, по крайней мере, не смертельны, разве что мне придется целоваться с крокодилом». «Поцелуй?» — повторила она. «Поцелуй?» И тоннель, длинный, тёмный, жуткий тоннель. А меня ждёт поцелуй с тоннелем? Что ж, это, пожалуй, немного опасно, сказал я с издевательской ухмылкой. Однако Матчуха продолжала смотреть на меня с самым странным образом, и каким бы смехотворным мне казалось её заявление, что-то в её взгляде настораживало. И я поневоле отвернулся. Опять это её видение, такое же смутное, как и обычно. Я вздохнул, посмотрел на пути, желая, чтобы поезд пришёл поскорее. Я всем сердцем хотел уехать от неё подальше. Вы заснули. Это был всего лишь сон. Мне с трудом удавалось скрыть презрение. Или с ненавидением, или что там обычно снится, когда решаешь задремнуть на вокзале среди белого дня. Мой тон возмутил Мачуху. "Будь добр, не говори со мной так", сказала она. "Если я вас оскорбил, прошу простить", ответил я и отвернулся. Но я совсем не раскаивался. С путей раздался свисток, возвестивший скорое прибытие моего поезда. Какое облегчение! Я поднялся на ноги. Что ж, мне пора. Мой дорогой мальчик, мачеха кинулась мне на шею самым вульгарным образом. Прошу вас, от неловкости я поморщился. Люди смотрят. Наконец я выпутался из её объятий и, подхватив сумку, направился к вагону. Она схватила меня за рукав. Я бы предпочла, чтобы ты поехал другим поездом. Янг остановился. После того, как мы прождали здесь почти час, ага, вот ещё. Нет уж, я больше ни на миг не задержусь на этой платформе. Я ступил в вагон и силой захлопнул дверь, надеясь тем самым отчасти продемонстрировать свои чувства. Сквозь стекло в верхней части двери я видел, как Мэтт их одной рукой прижимала к лицу носовой платок, а другой обмахивалась на манер веера, словно вот-вот упадёт в обморок. Разумеется, из подтишка и зыраясь в надежде на публику. Клубы пара скрыли её, немало порадовавшая меня иллюзию. Но когда поезд тронулся, я мельком увидел, как она лихорадочно машет вслед, и, притворившись, что не замечаю её, отправился искать себе место. Я пошёл по коридору, заглядывая в купе, пока не обнаружил одно со свободным местом у окна. Единственным его пассажиром был строгий джентльмен в военной выправке и красном лицом, тяжёлым выдающимся вперёд подбородком и пышными усами. Но зовём его майором. Я вошёл, и он кивнул в знак приветствия. Вы не возражаете, если я присоединюсь к вам, сэр, спросил я. Несколько, ответил он, выпрямляясь при моём приближении, как по команде смиренно. Я улыбнулся, поблагодарил его и положил сумку на багажную полку под сиденьем. Майор шумно втянул носом воздух. Если только у тебя нет привычки насвистывать, продолжил он, когда я уселся. Прошу прощения, сэр. Насвистывать, повторил он. Не выношу свистунов. Терпеть не могу, когда свистят, знаешь ли. Нет, сер, уверил его я. Такой привычки у меня нет. Рац слышать. И он снова засопел. Многие молодые люди этим грешат. Я не из таких, сер. Вот и чудно. Я улыбнулся и посмотрел в окно, надеясь, что это положит конец странной беседе. И к счастью, так оно и случилось. Майор взял номер Times, лежавший у него на коленях, развернул и стал читать, то хмыкая, то что-то восклицая. «Поезд то и дело останавливался на станциях, столь же чопорных и заурядных, как та, с которой уезжал я. После каждой остановки в вагоне прибавлялось по пассажиру. Первым к нам с майором присоединился епископ, э, по крайней мере, я буду звать его так. Дородный, круглолицый, священнослужитель поздоровался, сел рядом со мной, вынул из портфеля стопку исписанных листов и принялся их изучать, время от времени делая пометки с самопишущей ручкой». Следом в купе появился низенький поджарый человек, фермер, решил я. Он разместился напротив епископа, рядом с майором. Пока он усаживался, мы все покивали друг другу в знак приветствия. Руки фермера очевидно были привычны к тяжёлой работе, а его обувь, вычищенная без особого тщания, являла следы свежей грязи. На другой станции в купе вошёл высокий, мертвенно-бледный джентльмен. Этот господин, хорошо одетый, с длинными бледными пальцами и таким же лицом, был шапочно знаком с майором. В руке он держал номер журнала Ланцет, без сомнения хирург, направлявшийся на Харли-стрит. Он сел рядом с епископом напротив майора. Второе место у окна напротив меня осталось незанятым. Вдруг я почувствовал некоторое изнеможение. Возможно, меня утомило возбуждение от самостоятельного путешествия, или виной тому было тёплое солнце, светившее в окно вагона. Я закрыл глаза. Открыв их, казалось бы, всего через мгновение, я понял, что должно быть, проспал некоторое время, ведь напротив меня теперь сидела женщина. Довольно красивая, но строгой красотой. Она была молода, не намного старше меня, рыжеволосая, очень бледная и стройная, с удлинённым лицом и высокими скулами. Вся ее одежда, начиная от туфель и заканчивая шляпой, была белой. Я улыбнулся и кивнул, и она улыбнулась в ответ. Но от пристального взгляда ее зеленых глаз мне стало как-то не по себе. Я снова кивнул и оглядел остальных пассажиров купе, которые все до единого крепко спали. Забавно, но майор с каждым выдохом присвистывал. Еще одна перемена заключалась в том, что поезд остановился, хотя никакой станции видно не было. Я не мог. Прижавшись лицом к стеклу, я увидел, что локомотив стоит прямо перед въездом в тоннель, а вагоны выстроились у подножия громадной выемки. Ее высокие крутые откосы почти закрывали небо, и потому на поезд будто опустились сумерки. Я вспомнил постыдную истерику мачехи и потряс головой. Воображаю, с каким удовольствием она бы сказала «Я ж говорила!» Однако, как не раздражала непредвиденная остановка, едва ли она представляла собой какую-нибудь опасность. Сидящая напротив женщина по-прежнему смотрела прямо на меня и улыбалась так беззастенчиво, что я почувствовал, как краснею. М-м, где мы находимся, мисс? Вы случайно не знаете, было ли объявление? А вы надеялись на объявление? Да, ответил я. Проводник должен был сообщить, где мы находимся и надолго ли задерживаемся. М-м, вот как, сказала она. Нет, боюсь, никакого объявления не было. Она взглянула на золотые карманные часы, затем на меня, затем снова на часы и убрала их в маленькую сумочку, которую придерживала на коленях длинными пальцами, затянутыми в белую перчатку. Я тоже достал свои часы и, вздохнув, встряхнул их. «Который час, мисс?» — спросил я. «Мои часы, кажется, остановились». «Который час?» — она наклонила голову, словно маленькая птичка. «А вы что, спешите? Молодежь вечно куда-то спешит». Меня немного повеселило, что она сказала «молодежь», ведь, как я уже сказал, она была старше меня самая большая лет на десять. Но я оставил ее замечание без внимания и ответил. «Нет, я не слишком спешу. Но меня встречают на вокзале «Кингс Кросс», и я бы не хотел никого задерживать. Мне просто хотелось бы знать, сколько мы уже здесь стоим». «Недолго», — сказала она. Я снова помолчал, в надежде, что она продолжит, но она ничего не сказала. «Роберт Харпер», — представился я, протягивая руку, — Думаю, так в подобных обстоятельствах поступил бы мой отец. Очень приятно познакомиться, Роберт. Она взяла мою руку, сдержав её в своей дольше, чем я бы предпочёл. Пожать её у неё было удивительно сильным. Однако она не назвалась, и я, хоть это и может показаться слабостью, не решился настаивать. Я снова посмотрел в окно и вздохнул, раздражённый, что мы по-прежнему не двигаемся с места. Вы, кажется, обеспокоены, Роберт, сказала женщина в белом. Про себя я решил именовать ее так, припомнив одноименный роман мистера Коллинза. Напрасно я проболтался, как меня зовут. Так у нее сразу появилось передо мной некое преимущество. Мне всего лишь не терпится продолжить путь, мисс. Я прерывался, чтобы она наконец представилась, и выжидательно приподнял брови. Но она и не подумала нарушать паузу. Я осмелился нахмуриться, совершенно не заботясь о том, что это может ее оскорбить. Однако она, напротив, улыбнулась еще шире. уверен, что она насмехалась надо мной. Я взглянул в окно ещё раз, но смотреть там было не на что. Мимо не пробегал даже самый малюсенький зверёк. Пока я вглядывался в полумрак, мне странным образом почудилось, что женщина в белом наклоняется ко мне. Краем глаза я заметил в окне мелькнувшее отражение. Её лицо несколько исказилось, когда она подалась вперёд. Я обернулся и вжался в сиденье. Однако женщина в белом сидела в той же позе и улыбалась. Я почувствовал себя довольно глупо. Что с вами, Родерт? спросила она, и не без причины. Всё в порядке, благодарю вас, ответил я как можно более непринуждённо. Мне разве что немного скучно. Женщина в белом, понимающе кивнула и взмахнув изящными руками, хлопнула в ладоши так внезапно, что я испугался. К моему изумлению, этот звук не разбудил ни кого из спящих пассажиров. Нам нужно придумать, чем себя развлечь, объявила она. Вы полагаете, сказал я, гадая, что она имеет в виду. Может, вы были бы не прочь послушать историю? Э, историю, переспросил я слегка недоверчиво. Вы имеете в тол быть школьной учительницей? Однако стоило мне произнести эти слова, как я понял, у меня есть нечто такое, что делает это маловероятным. "Не, господь с вами, я не учительница", она улыбнулась, найдя очевидно эту мысль забавной. Благой вы так решили, потому что считаете, будто истории рассказывают только детям. Нет, вовсе нет, мисс, я очень люблю истории. И какие же истории вы любите, Роберт? Она опять по-птичьи наклонила голову. Ну не знаю, ответил я. Я выписываю Strand Magazine, там много занимательных рассказов, например, те, что пишет мистер Уэллс или приключения Шерлока Холмса. Женщина в белом улыбнулась, но поскольку она ничего не ответила, я решил нужным продолжить. Э, я прочёл Дракулу мистера Стоккера, и мне ужасно понравилось. О, ещё я нахожу, что мистер Стивенсон тоже прекрасный писатель, но это, возможно, потому, что мы тёзки. Она приподняла брови. Роберт, объяснил я. Нас обоих так зовут. Он ведь Роберт Льюис Стивенсон. Угу, да, я поняла. О, прошу прощения. Снова повисла пауза. Я ожидал, что женщина в белом выскажется на предмет моих литературных вкусов, но никакого суждения от неё не последовало. Мне весьма пришлось по вкусу странная история доктора Джекила и мистера Хайда, продолжил я. Она улыбнулась и кивнула. И, и, думается, портрет Дориана Грея тоже очень хорош, добавил я в надежде поразить её тем, что мне нравится такое скандально известное произведение. Однако её лицо осталось бесстрастным. Кажется, вас привлекают истории о противоестественных опасностях, сказала она. И произведения с уклоном в сверхъестественное и таинственное. «Э, пожалуй, да. признал я неуверенной, говорит ли она это мне в укор. «Что ж», — сказала женщина в белом, — «быть может, у меня найдется пара историй, которые придутся вам по душе». «А вы сами, случайно, не писательницы, мисс?» — спросил я. Я никогда еще не читал произведений, написанных женщинами, но знал, что женщина и писательница существуют. Это могло бы объяснить ее своеобразные манеры. Как я знал из газеты, писатели — странный народ». Эта моя догадка позабавила её ещё больше, чем когда я предположил, что она учительница. Нет, нет, я не писательница, но на самом деле знаю много историй. Она сложила кончики пальцев вместе, и её глаза сверкнули. Что если я расскажу одну? Э, посмотрим, как она вам понравится. Признаюсь, я не проявил воодушевления, но отказаться было бы невежливо. Предложение казалось довольно экстравагантным. Я неуверенно покосился на остальных пассажиров, но они всё ещё крепко спали. Скоротаем несколько минут, сказала она. Ну что ж, хорошо. Я вздохнул и бросил ещё один взгляд на наших соседей по купе, надеясь, что хотя бы один из них очнётся и придёт мне на выручку. О чём же ваш рассказ? Боюсь, что если проговорюсь, то испорчу вам всё удовольствие. Я кивнул и посмотрел в окно. Вы интересуетесь ботаникой? Ботаникой? переспросил я и нарочно подтолкнул епископа, но без толку. «Наука и о растениях», — объяснила она и снова сложила пальцы вместе так, будто речь шла о чем-то невероятно захватывающем. «Да не слишком», — я слегка искривил губы. «А это важно?» «Ничуть», — ответила она. «Ничуть».